Бога. Следует подробнее остановиться на паломничестве Александра к оазису Омона. Так как сам царь придал этому, по сути дела, обычному событию, можно сказать, исключительное значение, а также потому, что это паломничество раскрывает саму суть его души, естественно, что это событие заинтересовало исследователей и вызвало больше споров, чем все другие эпизоды похода Александра. Исследователи выдвигали различные причины, вызвавшие экспедицию Александра в оазис. При этом нередко забывалось, сколь разнообразные мотивы способны были воздействовать на богатую натуру царя. Не исключено, например, что экспедиция была вызвана стремлением усмирить ливийцев, уже давно беспокоивших Египет. Этот поход наиболее простое средство покончить с их набегами. Возможно, Александра привлекали опасности, трудности и необычность всего предприятия, то есть, иными словами, просто приключения. Александра могло побудить к этому походу также и то, что некогда здесь побывала Семирамида. Сюда же с целью завоевания страны приходил Камбис, но не довел дело до конца. Но самым важным для Александра, по словам греков из Навкратиса, было посещение оазиса Гераклом и Персеем, которые были его предками. Еще в юности царь стал подражать Гераклу и сохранил свою приверженность к нему до конца жизни, так что стал считать соперничество с Гераклом своей целью. Только подытожив все сказанное, можно выявить весь комплекс причин, которые побудил Александра совершить паломничество к оракулу Аммона. Однако существовали и иные мотивы, и они были не менее важны. Для их понимания нужно хотя бы в общих чертах познакомиться со своеобразным отношением Александра к религии. Страстная и всепоглощающая религиозность царя была вместе с тем и весьма наивной. Царь верил богам с характерной для него энергией и безапелляционностью, но при этом стремился использовать их для достижения своих целей. Он не сомневался в том, что бессмертные, которых он безгранично любил, сделают для него все, о чем бы он ни попросил. Он считал, что Асклепий спас его от смертельной болезни, Афина научила искусству ведения войны, Посейдон даровал успехи на море, но прежде всего Александр считал своим покровителем Зевса. Не исключено поэтому, что паломничество к оракулу Омона было предпринято только из религиозных соображений. Александра волновал также вопрос, оставшийся для него неясным, но обсуждать который ему не хотелось. Каковы же причины его гениальности? Вначале она выражалась в непокорности и мальчишеском упрямстве, затем в бурной страстности, как в любви, так и в ненависти. В молодости царя характеризовал потоз, устремление к наивысшей арете. Не без внутреннего страха Александр убеждался, что он не похож на остальных людей ни по своим достоинствам, страстям и желаниям, ни по ни с чем не сравнимым возможностям. С самого начала он испытывал стремление к безграничному, отказываясь от всего, что могло ему помешать. Наблюдения над самим собой открыли молодому царю чудесные возможности его собственной души, объяснение которым он не в силах был найти. Еще более важно для Александра было то, что, получив титул фараона, он узнал о своем божественном происхождении, мистическом рождении смертной матерью от сверкающего бога Ра, и что именно поэтому стал он повелителем земли и народов. Конечно, эта титулатура не имеет смысла, пока не появится человек, который мог бы превратить слова в действительность. Александр полагал, что он является именно таким человеком. Ему казалось, что как египетские, так и вообще восточные формы царской власти созданы специально для него. Все же он был вынужден согласиться с тем, что признание его божественности обязательно только для египтян. Почитание фараонов не шло дальше границ Египта. Авторитет Александра с провозглашением его фараоном не вырос ни у греков, ни у македонин. Однако в Египте бог пустыни Амон привлек внимание Александра. Царь надеялся, что с помощью культа Амона ему удастся перекинуть мост между восточной авторитарностью и греческой демократичностью. В древние времена существовал лишь... Один образ египетского Амона, Амуна, которого почитали в периоды Среднего и Нового Царства и отождествляли с Богом Солнца, Ра. Культ его распространился на Сирию, Эфиопию и Ливию. Примечание. Культ Ваала Гамона в Сирии не имел с культом Аммона ничего общего, хотя оба происходили от Фиванского. Хотя с падением величия Египта слава Амона поблекла, его все же продолжали чтить в тех местах, где находились оракулы этого Бога, например, в Фивах, эфиопской на а с начала VII века до нашей эры и в Оазисе Сива. Эта область, где процветал культ египетского бога, была мало связана с долиной Нила, она соприказалась с другой культурной средой — с греческой Киреной, примыкавшей к этому оазису с запада. Египетский Амон был принят эллиными колонистами и вошел в число их главных богов. Его стали называть омоном и отождествляли с Зевсом, но в память о египетском происхождении его атрибутом остались рога овна. Больше всего греки почитали пророчество Омона. Его культ распространился из Кирены по всей Греции. Почитание Пифии постепенно исчезало, а на смену ему пришло почитание Омона окажется ли бог пустыни расположен к нашему царю? В этом можно было не сомневаться после того, как в Мемфисе Александр принял титул фараона. Сива и Египет так близки друг к другу, что египетский фараон не мог не получить признание Аммона. Тождественный бог Ра Бог пустыни должен был приветствовать Александра как своего сына, признать его непобедимым повелителем земли и народов. Все эти египетские титулы, дарованные Александру Амоном, признавались греко-македонской религией и соответствовали религиозным представлениям самого царя. В этом и заключались огромные возможности, открывшиеся перед ним после похода в оазис Сива. В Сиве Александр надеялся приобрести нового отца, который обладал бы большим могуществом, чем Филипп. Это заставило бы относиться к царю с большим благоговением, освободило бы его от гнета традиций, связанных с Филиппом, даровало ему больший авторитет и избавило его от критики приближенных. Александру это было необходимо не только для самоутверждения, но и для успокоения своей совести. Царь, безусловно, страдал от измены заветом Филиппа, страдал даже больше, чем приверженцы старомакедонских традиций. Чтобы избавиться от душевной муки, он обратился к Зевсу Амону, в первую очередь надеясь получить прощение за неверность по отношению к отцу. Ему надо было, чтобы приближенные признали божественность его власти, но прежде всего, чтобы ОМОН дал ему возможность до конца уверовать в самого себя, облегчить этим грекам и македонинам веру в его гений и заставить их безоговорочно повиноваться им. Слепо подчиняться простому человеку — такое требование чрезмерно». Скорее можно ждать, что люди поверят в Амона, а вместе с ним и в его сына Александра. Во всяком случае, вольномыслящим легче признать планы и притязания Александра, если они связаны с авторитетом могущественного бога-прорицателя. Таковы были причины, побудившие Александра совершить паломничество в Оазис. Официально же, как уже упоминалось, целью похода считалось соперничество с героями Гераклом и Персеем, а также получение предсказания оракула. Однако штаб Александра хорошо знал об истинных намерениях и надеждах царя. Хотя и неофициально, но о них информировали ионийские храмы, чтобы тамошние оракулы тоже дали соответствующие прорицания. Гонцы, которых Александр послал вперед, сообщили, конечно, не только о его приближении, но и о желаниях и надеждах царя. Караван покинул недавно построенную Александрию и начал свой путь, длившийся более трех недель. Среди сопровождавших Александра, возможно, находился Птолемей и бесспорно Калисфен. Сначала дорога шла по берегу моря до Паритания, оттуда через плато Мармарика на юг. Поход был полон приключений, что очень нравилось царю. Успех похода зависел от надежности местных проводников и от наличия воды в редко встречающихся колодцах. Когда паломники стали ощущать недостаток воды, ОМОН не спаслал проливной дождь. А когда песчаная буря замела дорогу, то божьи звери, указали ее путникам. По Калисфену это были вороны, а по Птолемею — священные змеи. Александр воспринял все эти чудеса как предзнаменование. Участники экспедиции рассказывали о них в весьма романтическом духе. Поздние историки тоже сохраняли этот стиль изложения. После перехода по простиравшейся до горизонта пустыне, мучимые днем песчаными бурями, а ночью, страшным холодом, македонине увидели, наконец, обширный оазис с болотами, соленым озером, густыми рощами, финиковыми пальмами, живительными источниками, живописными холмами в глубине долины, где были расположены поселения. В одном из них находилось сооружение, напоминающее Акрополь. Резиденция местного князя, в святилище которого стоял трон великого Омона. Бог оказался поистине удивительным. Здесь, в Сиве, его представляли в образе барана или человека с бараней головой и рогами. Истинной же его ипостасью был амфалоподобный фетиш, богато украшенный драгоценными камнями. Примечание. Амфалос, греческое, пуп, почитание пупа земли, имело место также в Дельфах. Во время празднеств жрецы, сопровождаемые поющими женщинами, носили его в золотой ладье. Воля Бога переходила на несущих изображения жрецов и заставляла их идти то в одном, то в другом направлении. Она же вынуждала ладью уклониться, словно это была голова человека. Движения ладьи и считались источником знаменитых прорицаний. Наклон ладьи означал признание нового фараона. Подобный же ритуал был принят в Фивах, в святилище египетского Омона, благодаря пророчеству у которого Тутмос III был возведен на престол вместо царицы Хатшепсут Мы не знаем, наклонялась ли тогда ладья в знак признания нового фараона, но достоверно известно о том, что она останавливалась около него. Как некогда в Фивах, так и теперь в Сиве в основе признания фараона лежало утверждение его мистического происхождения от бога Амона, воплотившегося в образе земного отца. Об этом говорят рельефы древних фиванских храмов, Остановка или наклон ладьи означали, что Бог признал сына и объявил себя его отцом. Стоило Александру подняться к святилищу, как приветствие жреца уже решили его судьбу. Его устами Бог с торжественной важностью приветствовал царя как своего сына. Естественно, что в этот момент, или, возможно, после него, ладья склонилась перед Александром. Ничего другого и не могло произойти, ибо Александр был уже фараоном. Однако царь всерьез воспринял приветствие Омона и счел их признанием своей божественной сущности. Уже как сын Бога Александр вошел внутрь храма, в самую «святая святых» и получил право задать вопросы оракулу. При этом, как обычно, в подобных случаях вопросы носили личный характер. Понятно, что задавать их удобнее всего было с глазу на глаз, и любопытные свидетели могли только помешать. Александр задавал свои вопросы в присутствии только Бога и жреца. На скромность жреца! Царь мог, конечно, рассчитывать, и поэтому только от него самого зависело, какие из вопросов он хочет обнародовать. О двух вопросах Александр рассказывал особенно охотно. Они касались господства над миром и наказания убийц Филиппа. Омону не составило труда пообещать царю мировое господство. Он делал это для каждого фараона, но предшественники Александра не имели возможности осуществить эти предсказания. Для нашего же царя ответ Оракула приобрел огромное значение. Именно на этом предсказании Бога Александр основывал свои притязания на мировое господство. Авторитетом Амона царь оправдывал свои собственные замыслы и сопровождавшую их жестокость по отношению к сопротивлявшимся государствам и отдельным лицам. Обнародовав второй ответ о наказании убийц Филиппа, царь надеялся освободить Олимпиаду от подозрения в подстрекательстве. Ему хотелось также узнать о замыслах уже арестованного Линкестида. Возможно, задавая этот вопрос, Александр стремился еще раз выразить свое почтение к покойному отцу, прежде чем окончательно отказаться от своего земного отца и признать божественного. Вот и все, что мы знаем о вопросах, заданных Александром. Конечно, были и другие вопросы, в частности, о мистическом зачатии его Олимпиады. То, что он узнал, нельзя было рассказать своим спутникам. Он написал об этом матери, намекнув, что сможет пересказать ей ответы только с глазу на глаз. Даже без специального запроса Бог поведал ему то, о чем царь знал и без него. Сын Амона всегда останется непобедимым. Едва ли мы ошибемся, если представим, что при этих словах на устах Александра заиграла улыбка. После того, как царь узнал все, что он хотел, приближенным тоже была предоставлена возможность задавать вопросы оракулу. Происходило это, по всей вероятности, уже вне храма. Царь был очень доволен предсказаниями, он щедро одарил жрецов и принес жертвы милостивому Богу. Затем, кратчайшим путем, вернулся в Мемфис, где устроил грандиозные жертвоприношения в честь Зевса-Басилевса, Зевса-царя. Конечно, они тоже были связаны с Зевсом-Амоном, его отцом, и подтверждали божественное происхождение Александра. Однако богословские идеи, объединившие эти два культа, нам неизвестны. Что же, спрашивается, изменилось? очень немногое. Смена отца и верования затрагивала лишь мистические и теологические области. Александр в дальнейшем никогда не отрицал, что он сын Филиппа. Просто Филипп во время зачатия сына сам был Богом, который воплотился в нем. Для Филиппа это было милостью. Понятно, что царь не стал специальным указом объявлять себя сыном ОМОНа и не стремился оформить это в государственном порядке. В делах религии, как считал Александр, ничто не решается приказом или насилием. Но в дальнейшем оказалось, что Александр был склонен оценивать любовь, преданность и верность своих подчиненных в зависимости от того, насколько они признали его божественное происхождение. Как же отнеслись приближенные Александры и весь остальной мир к прорицанию Омона? На египтян оно не произвело никакого впечатления, ибо то, что царь узнал в Сиве, ему уже было сказано в Мемфисе. Обитатели Передней Азии не знали Амона и не признавали божественного происхождения царей и правителей. По их понятиям, любая царская власть даруется Божьей милостью. На этом основывались их верноподданнические чувства. Наибольший интерес к оракулу проявили ионийские греки, которые и раньше преклонялись перед властителями. Они сообщили, что в святилище Бранхидов тотчас забил священный ключ. Примечание. Посвященную богу Аполлону святилище Бранхидов, находилось в Малой Азии, в Дидимах, близ Милета. Еще находясь в Мемфисе, царь принял послов из Малой Азии, явившихся для того, чтобы выразить свою покорность и подтвердить его божественное происхождение от Зевса. Такое же подтверждение пришло и от эритрейской Сивиллы. Примечание. Эритрейская Сивилла — легендарная прорицательница из Малой Азии. Малоазиатские оракулы воспользовались слухами, просочившимися из окружения Александра, и сразу отреагировали на них. Возможно, этим синхронным предсказанием способствовал и Аристандр. Верили в божественное происхождение Александра, остальные эллины или нет, нам неизвестно. Во всяком случае, Калисфен, почитавший царя как гегемона всех эллинов, сделал все возможное, чтобы подчеркнуть божественное происхождение пророчества Оракула. К сообщениям о паломничестве к Оракулу Амона и о посольстве из святилища Бронхидов он добавил еще много рассказов о различных чудесах. Так же, как у Тезея и Геракла, у Александра был теперь не только земной, но и божественный отец. Это позволяло причислять его к величайшим героям. Наиболее сдержанно отнеслись к версии о божественном происхождении Александра Македонине. Олимпиада, правда, была согласна следовать за своим сыном по этому рискованному пути и туманно намекала, о мистическом зачатии Александра. Воины, участвовавшие в походе, хотя и не могли понять смысла этого двойного отцовства, но молчали, не желая обидеть любимого царя. Старомакедонская македонская знать тоже молчала из гордости и высокомерия. Однако многие офицеры, очарованные гением Александра, были готовы принять эту версию. Они признавали божественное происхождение Александра, возможно, просто понимая его трудное положение, а, возможно, испочтение к царю и привычки к послушанию. Если оценить результаты новой идеи Александра, то, на первый взгляд, они покажутся весьма скромными, тем более что усугубление противоречий со сторонниками старомакедонской ориентации фактически свело их на нет. Македонская знать была оскорблена провозглашением Амона отцом Александра. Кроме того, обнаружилось, что Запад вообще не в состоянии отказаться, согласно требованиям религии бога пустыни, от своей привычки к критике и скепсису. Однако эпохальное значение прорицания ОМОНа заключалось не в его влиянии на окружение Александра, а в воздействии на самого царя. Если до сих пор Александр еще ощущал некоторую неуверенность, то теперь он был убежден в справедливости своих дел. Сколь бы ни казались необычными поставленной им задачи, все оправдывалось его божественным происхождением от Амона. Порывая связи со всеми традициями, он только этим укреплял свои отношения с божественным миром. Поэтому теперь он клялся Амоном, молился этому Богу, приносил ему жертвы, следовал его подписаниям и отправлял гонцов в сиву, как только встречал трудности. Царь даже выразил желание быть погребенным в этом оазисе. И прежде, не ведавший никаких преград, непокорный сын, он обрел теперь себе вселенского, а потому истинного отца». Мы уже говорили о наивной религиозности Александра. Теперь остановимся на этом подробнее. По сути дела, отношения Александра с Амоном представляют некий порочный круг. Ведь царь в значительной степени предопределил предсказание Оракула в Сиве, чтобы впоследствии воспринять слова этого предсказания как некое откровение. То, что он так твердо верил в это откровение... Не было ли поистине наивным? Но нам кажется, что если это и наивность, то в ней есть и свое очарование, и величие духа, и даже попытка штурмовать небо. Это наивность Бога.